Возможность ещё не есть достижение. Если говорю, всё возможно, сейчас и совсем не означает, что возможности эти осуществлены. Приблизиться к осуществлению их можно, если, оставив большое, начать с малого и даже маломалейшего. Гора состоит из песчинок. Из песчинок можно сложить гору, тоже и промол достижений. Накапливается постепенно. Смыл, вы знаете, идее этого дана человеку бесконечная жизнь, на протяжении и вечности можно достичь чего угодно. И когда говорится, что возможно всё к вечному путнику в жизни обращните слова. Невременны мы, но безпредельны. И на пути в беспредельность, на пути беспредельном, конца не имеющем, конечно, достижимо всё. С этим сознанием Все достижимости можно идти в будущее. И значит, именно будущее является полем жатвы плодов тех возможностей, семена которых заботливо сеет человек в своём сознании в настоящем. Семена эти дадут свои всходы. Значит, о посеве надо и думать. Если что-то недостижимо сейчас, но осознанно как нечто достижимое в будущем, достигнуто будет оно. если потрудится достаточно сеятель на неве своего духа без труда ничего не даётся если хотите достичь и иметь приложите усилия но в принципе надо принять положение что всё достижимо идею вседостижимости надо сейчас осознать доны не начать её осуществлять